Глава девятая. Ужин Андрея и Веры уже подходил к концу, когда в сумке женщины зазвонил телефон. «Мариша?» — проговорила удивлённо Вера, увидев имя звонившего. Тут же приняла вызов, задав вопрос уже звонившей. «Что-то случилось?» То, что это был поздний и, видимо, совсем несвойственный для звонившей женщины звонок, Андрей понял по задаваемым Верой вопросам и по удивлению в её голосе. «Ты прилетела? Сегодня?» И растерянный взгляд в его сторону. «Может, отравление?» «Уверена, что нет?» «Почему?» «Ты давно ела?» «Когда?» Крайнее удивление в голосе Веры. «Не хочешь?» Что-то заставило Андрея сначала прислушаться к разговору двух женщин, а потом уже и протянуть руку к телефону Веры. «Вера, ты позволишь?» «Да, конечно». Вера, взглянув на мужчину растерянно, тут же протянула ему свой телефон, успев предупредить подругу. «Мариша, не удивляйся. Я сейчас передам трубку Андрею. Он хирург». Дальше Вера могла лишь сжимать и разжимать нервно кулаки, наблюдая за Андреем и не слыша ответов подруге «С какой стороны болит?» «В какой позе не болит?» «Давно это у вас?» Васильев, продолжая задавать вопросы Маришке, выудил из внутреннего кармана пиджака свой телефон и что-то даже уже набирал в нём. «Стойте там у входа. Во что вы одеты?» «Понял. Я вызываю для вас скорую. Увидите медиков, смело к ним подходите». Закончил говорить по телефону Веры и тут же набрал в своём. Дождался, когда ответили. Бросил коротко. «Это Васильев. Скорую в аэропорт. Женщина с подозрением на аппендицит». Белое пальто, красные сапоги ждёт у входа. Андрей, что? Вера, не слыша ответа в подруге и лишь только потому, как вмиг изменился Андрей, поняла, что у подруги совсем не отравление. Всё указывает на то, что у твоей подруги аппендицит. Что? Могу, конечно, ошибаться, но лучше перестраховаться. Если хочешь, могу сам её осмотреть. Андрей предложил это, понимая, что Вера всё равно сейчас готова сорваться и ехать в больницу к подруге. «Очень хочу». «Едем». И махнул официантке, показывая той жестом, чтобы принесла им счет за ужин. Девушка подошла к ним и объявила, обращаясь сразу и к женщине, и к мужчине. «Артемий Борисович сказал, что ваш ужин за счет заведения». В такой ситуации Андрей не был еще ни разу. Вроде же сам пригласил женщину на ужин, а по итогу накормил и оплатил ужин другой мужчины. На выручку пришла Вера. «Передайте наши благодарности Артемию Борисовичу. Ужин заслуживает 10 звезд из 10. Он поймет», — пояснила и улыбнулась одними губами. «И, пожалуйста, извинитесь перед ним за нас. Скажите только, что моя подруга попала в больницу, и мы вынуждены были срочно покинуть ваше заведение. И да, я сама ему завтра позвоню». «Да, конечно», — официантка кивнула. «Вера, срочно в машину!» Андрей уже встал из-за стола. До больницы они доехали за 15 минут. У ворот приёмного отделения только что, буквально на их глазах, остановилась машина скорой помощи. «Мариша!» Вера кинулась к каталке, которую выкатили из машины. Дальше всё завертелось. Андрей крикнул кому-то в распахнувшиеся двери приёмного отделения. «В приёмную, срочно!» «У нас подозрение на аппендицит». Тут же показалась смутно знакомая Вере медсестра. Она на пару с каким-то и опять, как будто бы знакомым Вере мужчиной, закатила каталку, в которой в позе эмбриона лежала Маришка. У Веры мелькнула мысль. «Что за ерунда? Откуда я их всех знаю?» Она тут же ее отогнала, обратив все внимание на подругу. «Мариша, потерпи, дорогая. Как давно у тебя болит?» «Да как взлетели, так меня и скрутила!» «Думала на нервах, ты ж меня знаешь!» Подруга слабо улыбнулась. Вера поняла, что Мариша имела в виду, и улыбнулась одними губами. Водилась за подругой такая особенность. Стоило ей понервничать, как у неё случалось расстройство желудка. «Думала, не долечу веришь, и всё из-за этого козла!» Вере и этой фразы было достаточно. Подруга улетела на курорт с потенциальным женихом и на две недели, а вернулась одна и гораздо раньше. «Мариша, всё потом расскажешь. Не переживай. Я здесь, я не уеду». Тем временем они уже были внутри. Васильев говорил короткими рубленными фразами. Его реплики были похожи на приказы. «Галина в приёмную. Майор, помогай. Галя, кто сегодня из хирургов дежурит?» «Синько». Васильев, услышав фамилию врача, коротко выругался. «Ждите меня в приёмной. Галина, готовь пациентку к осмотру. Я сейчас доковыляю». Вера шагнула, было за всеми, но была остановлена Андреем. «Вера, ты жди здесь. Я осмотрю твою подругу. Если это всё-таки аппендицит, то пойдём на операцию. Галина выйдет и всё тебе расскажет». «Андрей, а этот ваш Синько, он хороший врач?» «Понимаю, что удаление аппендикса должно быть не самая сложная операция, но всё-таки...» «Скажем так, у него говорящая фамилия». Васильев усмехнулся. «Вера, не переживай, я сам сделаю операцию». Васильев скрылся за одной из дверей. Вера шагнула было к одному из стульев, но та дверь снова распахнулась. Вера резко обернулась, решив, что это Васильев, Но из-за двери неожиданно вышел Потап. Первой мыслью было «Да что за ерунда? Он-то что здесь делает?» Потом Вера все вспомнила. «А, так вот почему мужчина показался мне смутно знакомым». «Спасибо». «За что?» «За то, что помогли». Вера кивнула на дверь, куда Потап только что закатил каталку с Маришкой. Потап на это лишь дернул удивленно бровью. «Как вы себя чувствуете?» Вера продолжила удивлять Потапа. «Спасибо, уже хорошо». Спустя несколько минут из кабинета вышла та медсестра, что тоже показалась Вере знакомой. Вспомнив, как к ней обращался Васильев, Вера вгляделась в женщину более внимательно и поняла, в чём было дело. Сейчас Галина была без яркого макияжа. «Андрей Яковлевич готовит вашу подругу к операции. Её уже увезли в операционную». спасибо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 Андрея Яковлевичу местный олигарх в благодарность подарил. А он взял да в ординаторской её поставил, чтобы мы все могли хороший кофе пить. Хотите, я и для вас сделаю. Там и капучино, и латте можно приготовить. С удовольствием!» Вера с Потапом произнесли это одновременно.